У Авиловой, к несчастью, сидели в столовой гости. — А, — сказала она, — наш милый поэт, вы не знакомы? Я поздоровался с ней, откланялся гостям. Рядом с Авиловой сидел старый морщинистый господин с подстриженными усами, выкрашенными в коричневую краску, с коричневой накладкой на темени, в белом шелковом жилете, в черной визитке. Быстро встав, он ответил мне чрезвычайно вежливым поклоном, с гибкостью, удивительной для его возраста. Борты визитки были у него обшиты черной тесьмой, что мне всегда очень нравилось, вызывало зависть и мечту о такой визитке. Середину стола занимала без умолку и очень умело говорившая дама, подавшая мне точно тюленью ласту крепко налитую ручку, на глинцевитой подушечке которой были видны зубчатые полоски, оставшиеся от швов перчатки. Она говорила ловко, поспешно, несколько задыхаясь. Она была совсем без шеи, довольно толста, особенно сзади, возле подмышек, каменно-круглая и тверда в талии, стянутой корсетом. На плечах у нее лежал дымчатый мех, запах которого, смешанный с запахом сладких духов, шерстяного платья и теплого тела, был очень душен. В 10 часов гости поднялись, на налюбезничали и ушли. А Вилла засмеялась. «Ох, наконец-то!» — сказала она. «Пойдем посидим у меня. Здесь надо открыть форточку. Но, дорогой мой, что вы какой-то такой сласковой и укоризной, — сказала она, протягивая мне обе руки. Я сжал их и ответил. «Я завтра уезжаю». Она взглянула испуганно. «Куда?» «В Смоленск». «Зачем?» Как-то не могу больше так жить. А в Смоленске что? Ну, давайте сядем, я ничего не понимаю. Мы сели на диван, покрытый летним чехлом из полосатого тика. Вот, видите этот тик, — сказал я, — вагонный. Я даже твой тика не могу видеть спокойно, тянет ехать. Она уселась поглубже, ноги ее легли передо мной. — Но почему в Смоленск? — спросила она глядя на меня недоумевающими глазами. Потом Витебск, в Полоцк. Зачем? Не знаю. Прежде всего, очень нравятся слова. Смоленск, Витебск, Полоцк. Нет, без шуток я не шучу. Разве вы не знаете, как хороши некоторые слова? Смоленск вечно горел в старину. Вечно его осаждали. Я даже что-то родственное чувствую к нему. Там когда-то при каком-то страшном пожаре Погорели какие-то древние грамоты нашего рода, от чего мы лишились каких-то больших наследных прав и родовых привилегий Час от не легче. Вы очень тоскуете. Она вам не пишет? Нет, но не в этом дело. Вся эта орловская жизнь не по мне. Знает олень, кочующий пастбище свои, и литературные дела совсем никуда. Сижу все утро в голове такой вздорточный, я сумасшедший. А чем живу? Вот есть у нас в батуре не дочь лаврошника, уже потеряла надежду выйти замуж, и потом живет только острой злой наблюдательностью. Так и я живу. — Какой еще ребенок? — сказала она ласково и пригладила мне волосы. — Быстро развиваются только низшие организмы, — ответил я. — А потом кто не ребенок? Вот я раз ехала в Орел, со мной сидел член Елецкого окружного суда, почтенный, серьезный человек, похожий на пикового короля. Долго сидел, читая новое время. Потом встал, вышел и пропал. Я даже обеспокоился, тоже вышел и отворил дверь в сене. За грохотом поезда он не слыхал и не видал меня. И что же мне представилось? Он залихватски плясал, выделывая ногами самые отчаянные штуки, Влад колесом. Она, подняв на меня глаза, вдруг тихо, значительно спросила, Хотите, поедем в Москву? Что-то жутко содрогнулось во мне. Я покраснел, забормотал, отказываясь благодарность До сих пор вспоминаю эту минуту с болью большой потери.